Глава о д и н н а д ц а т а Несмотря на все это, ровно пять дней спустя тетка Ле Франсуа прибежала в ужасе с криком «Помогите! Он умирает! Не знаю, что поделать!» Шарль бросился к Золотому Льву. Аптекарь, видя его на площади без шапки, покинул свою аптеку. Он прибежал весь красный, запыхавшийся, перепуганный, спрашивая всех, кто поднимался по лестнице е «Что же такое случилось с нашим интересным стрефоподом?» А стрефопод корчился в страшных судорогах, так что механический аппарат, в который была вставлена его нога, стучал о стену, как таран. Со всевозможными предосторожностями, чтобы не потревожить положение больного члена, сняли коробку и увидели страшное зрелище. Очертания ноги исчезли под огромной опухолью. Она раздулась так, что кожа на ней, казалось, готова была лопнуть, и вся покрылась кровоподтеками, следами действия знаменитой машины. Ипполит уже раньше жаловался на боль, ею причиняемую, но на это не обратили внимания. Приходилось признать, что он был от ч а с т и прав, и на несколько часов его оставили в покое. Но едва отек слегка спал, как оба ученые сочли своевременным вставить ногу снова в аппарат и для ускорения дела сжать ее еще сильнее. Наконец, три дня спустя, когда и п о л и т уже не в силах был более терпеть, они еще раз удалили механизм и были чрезвычайно изумлены достигнутым результатом. Опухлость и омертвение распространились по всей ноге, вместе с подкожными пузырями, из которых сочилась черная жидкость. Дело принимало нешуточный оборот. и п о л и т затасковал, и старуха Ле Франсуа устроила его в маленькой столовой, возле кухни, чтобы он, по крайней мере, имел некоторые развлечения. Но сборщик податей, обедавший там ежедневно, стал горько жаловаться на это соседство. Тогда и п о л и т а перенесли в бильярдную. Там он лежал и стонал под толстым одеялом, бледный, обросший бородою, свалившимися глазами, время от времени поворачивая голову всю в поту на грязной, покрытой мухами подушке. Госпожа Бавари навещала его, приносила ему тряпки для припарок, утешала и ободряла его. Впрочем, у него не было недостатка в обществе, особенно в базарные дни, когда крестьяне вокруг него играли на бильярде, фехтовали киями, курили, пили, кричали, горланили песни. — Как поживаешь? — спрашивали они, похлопывая его по плечу. — Эх, с виду-то не важен. Сам виноват. Надо было сделать то-то и то-то. И ему рассказывали, как люди выздоравливают от совсем других средств, нежели те, коими его пользовали, и в виде утешения прибавляли. «Ты уж больно примечаешь, где что болеет. Вставай-ка лучше!» Разнежился ровно король. «Ах ты, старый шут! Да от тебя, брат, неважно пахнет!» Заражение крови действительно распространялось выше и выше. Бавари сам был совсем болен. Он прибегал ежечасно, ежеминутно. Ипполит смотрел на него полными ужаса глазами и, рыдая, бормотал, «Когда же я поправлюсь? Окажите божескую милость! Вот так беда пришла! Вот так беда!» И лекарь уходил, всякий раз предписывая больному диету. «Не слушай его, парень!» — говорила тетка Лефрансуа. «Довольно они тебя мучили! Еще хуже ослабнешь! На, ешь!» И приносила ему супу пожирнее, ломтик жареной баранины, сало-кусочек, а иногда и небольшой стаканчик водки, который, впрочем, у него не хватало храбрости поднести к губам. Аббат Бурнизьен, прослышав об ухудшении в состоянии больного, просил, чтобы его допустили с ним увидеться. Начал он с того, что пожалел о его болезни, заявив в то же время, что надо бы ему радоваться, ибо такова воля Господня. но и неотложно воспользоваться этим случаем для примирения с небом. Ведь ты, — говорил священник отеческим тоном, — пренебрегал таки е своими обязанностями. Часто ли тебя видели на церковных службах? Сколько лет уже не был ты у причастия? Я понимаю, что работа и сутолка жизни могли отвлечь тебя от забот о душе, но теперь время подумать о спасении. Не отчаивайся, однако». Я ознавал великих грешников, которые, готовясь предстать перед Господом, твой час еще не скоро придет, я это знаю. Молили его о милосердии и умирали с упованием на Бога. Будем надеяться, что и ты, подобно им, послужишь нам добрым примером. А из предосторожности все бы лучше утром и вечером читать «Богородище Дева, радуйся» и «Отче наш». д е л а е т умоляю тебя. Ради меня делай. Меня лично этим обяжешь. Ну, что тебе стоит? Обещаешь ли?» Бедняга обещал. Священник заходил несколько дней подряд, беседовал, кстати, с трактирщицей и даже рассказывал анекдоты, пересыпанные шутками и каламбурами, непонятными Ипполиту. Потом, как только позволяли обстоятельства, снова переходил к вопросам религии, принимая соответствующий вид. а р в е н и е его, по-видимому, увеличивалось успехом. Стрефопот выразил желание сходить, если выздоровеет на богомолье к богоматери скорой помощи, на что Бурнизьен ответил, что не видит тому никаких препятствий, лишняя предосторожность никогда не мешает. Ты ничем и не рискуешь. Аптекарь негодовал на то, что он называл поповскими происками. Они задерживали по его уверениям выздоровление Ипполита. Он твердил г о с п о ж е Ле Франсуа, оставьте его, оставьте. Вы понижаете его моральную энергию вашим мистицизмом. Но добрая женщина не хотела слушать. От аптекаря все и пошло. Из духа противоречия она повесила даже над изголовьем больного полную крапильницу с буксовой веткой. Между тем, как хирургия, так и религия казались равно бесполезными. Непобедимая гангрена поднималась все выше от конечности к животу. Сколько не разнообразили лекарств, сколько не меняли припарок, мускулы с каждым днем слабели и отказывались служить, Пока, наконец, Шарль не кивнул утвердительно головой, когда старуха Лефрансуа спросила, нельзя ли ей, ввиду отчаянного положения п о л и т а пригласить из н ы в ш а т е л я господина Каневе, слывшего знаменитостью.